Глава 40. Доброта старших товарищей. Эдван сидел, глядя в глубину правого прохода, где виднелось множество манящих к себе огоньков чистой атры, что россыпью, словно грозди спелых ягод, украшали стены пещеры. Глаза юноши давно привыкли к окружающей темноте, сырости запаху, и даже тягучая и тяжелая энергия, которая сильно давила на голову в самом начале, перестала доставлять дискомфорт. Однако порывы ветра, которые время от времени со странным свистом вырывались из запретного тоннеля, заставляли сердце уходить в пятки. Кольца на сосуде души юноши мягко пульсировали, плотная атра из окружающего мира вливалась внутрь, довольно быстро впитываясь в стенки вместилища. С того момента, как ребята попытались покинуть пещеру, прошло около часа, и, что удивительно, они почти не ругались. После первой стычки Эдван внутренне готовился к тому, что благородный попробует вновь полезть в драку или продолжит оскорблять, но тот вообще никак не проявил себя. Он мало говорил и казался Лауту каким-то разбитым и неживым, что ли, как если бы раньше был ярким костром, от которого сейчас остались лишь тлеющие угли. Впрочем, ни особой жалости, ни сочувствия к бывшему врагу Эдван не ощущал, сосредоточенный на потоках Атры вокруг. Та двигалась медленно, тягуче, а в правом тоннеле и вовсе казалось еще плотнее, чем в пещере. Тут ухо Эдвана уловила свист, и его снова обдало порывом леденящего душу воздуха. Однако в этот раз он сумел почувствовать кое-что еще. Возмущение Атры! Буквально на какую-то долю мгновения сила в глубине правого тоннеля всколыхнулась, часть ее стянулась в одну точку и просто куда-то исчезла, оставив в голове юноши один единственный вопрос. «Что это было?» Память молчала. Ни во снах, ни в городе Эдван таких феноменов еще не встречал, и сейчас был в полнейшем замешательстве. Но желание прогуляться в соседний тоннель резко поубавилось. Скорее всего, именно эти странные движения Атры и послужили причиной смерти тех, кто заблудился в этой пещере на смерть. Парень сглотнул, зябко поежившись. Лишь сейчас, осознав примерную опасность, он ужаснулся тому, как беспечно они разгуливали по левому проходу. А ведь это неспроста. Лишь вчера они с этим благородным индюком были отправлены за камнями в пещеру, Похоже, Пин послал их собирать камни именно потому, что они оба новички, которых здесь никто не знает. Новички, которых не жалко заставить искать ценный ресурс в опасной пещере, где уже погиб не один человек. Теперь, когда Эдван думал об этом, слова мужика о безопасности левого прохода больше не внушали доверия. Да, за всю их прогулку они так и не испытали ничего похожего на этот странный всплеск катры, но... Как можно быть уверенным в том, что их не будет? Пронзающий до костей ветер появлялся нерегулярно. Возможно, им просто сказочно повезло. А возможно, Пин действительно сказал правду, а не скрыл важную информацию для того, чтобы они не побоялись соваться вглубь тоннеля. В конце концов, кто в здравом уме пошел бы искать эти клятые камни, зная, что в любую секунду может умереть? Сразу никто. По крайней мере, при том, что единственной угрозой за несоблюдение нормы было лишение еды. Уже сейчас Эдван мог продержаться несколько недель на одной Атре, а добежать до ручья и поймать рыбку или лягушку труда не составило бы даже в голодном состоянии. Значит, скорее всего, наврали. Вспомнив крупную фигуру Яго, парень помрачнел еще сильнее и украдкой глянул назад, в сторону противоположного края пещеры, где в темноте скрывался Марис. Уже не в первый раз в голове парня промелькнула мысль о том, что выжить в этом проклятом месте в одиночку ему будет очень сложно. Яго и его дружки могли запросто убить его по первой прихоти, сделать все, что угодно, в том числе и уничтожить на корню всё его развитие, и даже этого не понять. «Они не чувствуют». Вспомнил Эдван свои мысли во время разговора с местным главарем и вновь зябко поёжился, удостоверившись, что сам все еще прекрасно ощущает движение Атры в окружающем мире и также хорошо чувствует присутствие Мариса в пещере. Прогнав страшные мысли, юноша внимательно уставился в правый проход, надеясь понять природу этого странного явления. При этом, однако, он был готов в любой момент сорваться с места и умчаться прочь, если Атру вдруг начнет тянуть рядом с ним. Так в наблюдениях за тоннелем с манящими огоньками камней он провел несколько часов, внимательно вглядываясь во тьму и прислушиваясь к чувству Атры. За это время волна ветра выходила из ущелья дважды, но оба раза происходило это где-то в глубине пещеры, там, куда невозможно было заглянуть, не входя внутрь. Удача улыбнулась Эдвану лишь на третьей попытке. Вначале он почувствовал, как энергия всколыхнулась буквально в 30 шагах от него, а после огоньки камней вдруг смазались, искривились и потянулись куда-то в сторону, как если бы он смотрел на невероятно реалистичную картину и кто-то натянул ткань ее полотна. Вот только никакой картины не было. Это длилось лишь долю мгновения, после чего раздался свист, и волна особенно холодного потустороннего ветра окатила юношу. Первый, побери! Хрипло пробормотал он, зябко поежившись. Вопросов в голове стало еще больше. Но, возможно, что-то прояснится, если посвятить. Подумал парень, не хотел было вновь создать шар света, но передумал. Держать его в руке, подобно фонарю, несколько часов кряду, Лауту не хотелось. В голове его родилась идея получше. В конце концов, можно ведь нанести слово Творца на какой-нибудь камень и направить его в тоннель. Поднявшись на ноги, Эдван развернулся к валуну в центре пещеры и замер. Его взгляд зацепился за силуэт Мариса в тусклом свете камней Атры. Благородный сидел сбоку от камня на коленях и сжимал в руках какой-то странный продолговатый предмет, держа его где-то на уровне груди. Спохватившись, Лауд дотронулся до ботинка и шепотом помянул первого. «Его нож пропал!» «Должно быть, выпал во время той стычки или в пещере». Жуткая догадка пронеслась в голове юноши. Мурашки пробежали по спине. Эдвану стало по-настоящему страшно. Страшно остаться одному в этой проклятой башне один на один с ее обитателями. Вся злость и обида на Мариса, накопившиеся в душе, вдруг испарились. Эдван вдруг понял. Но Тром почуял, что все эти язвительные замечания и мелкие оскорбления, которыми бросался благородный, были лишь отчаянной попыткой сохранить остатки гордости и самоуважения, хоть как-то доказать самому себе, что он все еще в чем-то лучше, что он все еще чего-то стоит. Эдвану вспомнилось чувство, охватившее его в доме мастера Ганна, когда он был готов сдаться на милость судьбы и умереть, опустить руки. Тогда наставник одной ловкой репликой вернул ему веру в себя. Парень чувствовал, что если сейчас не сделает хоть что-нибудь, случится непоправимое, и потухшие угли души Мариса уже никогда не разгорятся. Вот только он не знал, что сказать. Эдван открыл было рот, но тут же закрыл его обратно не в силах подобрать правильное слово. Рука благородного дернулась, и Лаут наконец решил совмешаться. «Марис!» Нарочно громко крикнул парень, в одно мгновение оказавшись рядом, от чего тот, подпрыгнув на месте, едва не полоснул Эдвана ножом. Благородный резко дернулся и замер у стены, направив лезвие на соседа по пещере. «Что?» — ошарашенно пробормотал он, после чего нахмурился и грозно прорычал. «Чего тебе надо, урод?» «Не думал, что ты так быстро сдашься», — сказал Лаут, впервые за долгое время не обратив внимания на оскорбление. «Пошел ты!» — огрызнулся парень. «Отвали от меня!» Думаешь, убить себя им на зло? спокойно спросил Эдван, усевшись на землю напротив благородного. Да что ты понимаешь, чернь! Я. я лучше умру с честью, как велел отец, чем буду существовать как жалкий вообще захлопнись! огрызнулся Марис. Какое тебе дело? Твоя смерть будет только в радости родом наверху. Неужели? Но пусть твои новые дружки разок порадуются. Зато я не буду веселить их вечно! срывающимся голосом крикнул парень. «Они мне не дружки, а ты просто струсил». «Нет, я решил умереть с честью!» «И много чести в том, чтобы сдохнуть в норе, как побитая крыса». «Заткнись!» «Верни нож!» Лауд протянул руку. «Мастер Ган не одобрил бы такой слабости». «Да подавись ты своим ножом!» рявкнул Марис и швырнул клинок прямо в Эдвана. Тот еле успел увернуться. «Слушай...» «Не собираюсь я дохнуть!» — огрызнулся Марис. «Не дождешься, ублюдок! Отвали от меня!» С этими словами Благородный отошел на несколько шагов и демонстративно отвернулся, не желая больше говорить. А Эдван, тяжело вздохнув, отправился искать нож в темноте. Он, конечно, был рад, что ему удалось предотвратить самоубийство, но после такого разговора начал сомневаться, что оно того стоило. Отыскав нож, парень вернул его на место и, добравшись до валуна в центре пещеры, выбрал довольно крупный плоский камень для того, чтобы соорудить фонарь. Начертив на нем собственной кровью слово «света» с одной стороны и слово «сбора» с другой, парень уселся у входа в правый тоннель и, подав немного отрыв камень, слегка зажмурился. Широкий луч яркого света ударил вглубь прохода, разгоняя тьму подземелья. Эдван сглотнул. По спине его пробежал холодок. В 15 шагах от входа на стене пещеры виднелись какие-то засохшие темные пятна, а на земле, за небольшим камнем, лежал чей-то треснувший череп в окружении множества мелких косточек. И, судя по всему, провалялся он там достаточно долго. Серые своды тоннеля были усыпаны мелкими выступами и множеством небольших острых кристаллов, а вдалеке, почти у самого поворота, с потолка свисало несколько странных темных груш. Приглядевшись, парень рассмотрел в них рукокрылов, мирно спящих, зацепившись лапками за камни. И что интересно, ни в одном другом уголке тоннеля их больше не было. «Должно быть там единственное безопасное место», — подумал Эдван, справедливо рассудив, что рукокрылые живут здесь явно не один день, и за долгое время успели досконально изучить пещеру. «Пока парень созерцал пустой проход». Из его головы никак не выходил разговор с Марисом. Получить такое отношение за искреннюю попытку помочь было неприятно. Особенно когда этот «благородный гад» назвал Яго и других местных его новыми дружками. Все остальные оскорбления Лаут стойко пропустил мимо ушей, но это задело его за душу. «Новые дружки». «Неужели я должен прыгать от счастья и примазаться к ним просто потому, что простолюдин?» — искренне недоумевал парень. «Дружки! Да они еще хуже благородных индюков из города! Такие же важные местные цари!» Побухтев под нос около получаса, Эдван все-таки успокоился и чуть ли не мантрой убедил себя в том, что Марис просто болезненно переживает смерть собственной гордости, и обижаться на отчаявшегося человека в минуту его наивысшей слабости просто глупо. Он же не дулся, когда Лиза посылала его к первому на тренировках, верно? Значит, и эти отчаянные реплики следовало просто пропустить мимо ушей». Так мысли юноши постепенно соскользнули на юную госпожу Моретто, и на душе у него сразу стало грустно. Он осторожно коснулся пальцами губ, вспоминая то долгое мгновение их прощания у городской стены. Единственный в этой его жизни поцелуй. За мыслями о Лизе, Эдван едва не пропустил то, что, собственно, и караулил в этом тоннеле. Стыдно было признаться самому себе, но он едва не уснул на ровном месте. Все-таки с того момента, как они покинули город, прошло довольно много времени, и до сих пор сон ему заменяла долгая медитация. На самой границе чувствительности Эдван уловил возмущение Атры. Глубоко внутри прохода, буквально в десятке шагов от поворота, воздух поплыл, и натянулся, словно невидимая ткань, после чего оттуда, из центра этого странного натяжения, как будто кто-то вырвал кусок, раздался хлопок, и волна потустороннего ветра промчалась по пещере. «Это что было?» — хриплым голосом спросил Марис, сидя на валуне в центре. «То из-за чего в эту треклятую пещеру послали именно нас с тобой? Потому что они не чувствуют» ответил Эдван широко зевнув. В его голове появилось еще больше вопросов. Единственное, что удалось прояснить при помощи света, так это причину, по которой умирали те, кто заблудился в этом проходе. Их просто разрывало на части этим странным взрывом атры. После увиденного на разговоры не тянуло ни Лаута, ни Благородного. И они, недобро покосившись друг на друга, провалились в медитацию, заменяющую сон. Вечность так продолжаться, конечно, не могло, но пока ни Эдван, ни Марис не доверяли друг другу настолько, чтобы подставить спину, да еще и в незнакомом месте. Так, прождав несколько часов, они еще немного пошарились по пещере в поисках камней, да так ничего и не найдя, отправились наружу. Высунувшись из пещеры, Лауд быстро осмотрелся и, лишь убедившись, что небо давно просветлело, а никаких тварей поблизости не видно, позволил себе вздохнуть спокойно и уже полностью вышел из темного прохода. Однако не успел он сделать и пары шагов, как вдруг покачнулся и едва не рухнул на землю, лишь чудом успев опереться о скалу. Марису, который показался снаружи следом, повезло меньше, и он, отойдя слишком далеко, просто упал на землю. Головокружение, накрывшее их сразу после выхода, было таким сильным, что Эдвану показалось, будто земля с небом поменялись местами. После нескольких глубоких вдохов всё вернулось в норму, и парень почувствовал странное облегчение, как если бы с плеч сняли невидимый груз, которого он раньше не замечал. Атра, точно», — покачал головой юноша, вспомнив, какой плотной и тяжелой была энергия там, в глубине пещеры. А ведь они пробыли там весь вчерашний день и целую ночь, не выходя наружу. Неудивительно, что от столь резкой смены обстановки тело взбунтовалось, Не став дожидаться, пока заклятый друг придет в себя, он оттолкнулся от скалы и побрел в сторону башни. Взглянув на громадину, что возвышалось на плеши, парень невольно дотронулся до камней Атры, спрятанных у него за пазухой, и поморщился. Тащить собранные за ночь камни обратно ему совершенно не хотелось, ведь норму он так и не выполнил. Однако оставлять их где-то в пещере Эдван тоже не осмелился. В конце концов, он не знал, ходит ли кто-нибудь еще, кроме них, собирать камни, и просто боялся, что в пещере его находки точно кто-нибудь украдет. Правда, насчет безопасности кристаллов за пазухой, юноша тоже не строил иллюзий. Помня предупреждение мастера Ганна, он был готов к тому, что найдутся умники, которым захочется наложить на них лапу. Впрочем, невеселые думы не мешали ему внимательно разглядывать окрестности по дороге к вершине холма. За время путешествия по равнине это вошло у него в привычку. Внимание сразу привлекли помятые кусты и вскопанная чьими-то лапами земля. Подойдя поближе, Лаут разглядел клочки темной шерсти на ветвях и, поежившись, мысленно поблагодарил Творца за то, что пещера отпугивает живность. Столкнуться лицом к лицу с тварями, имея в руках лишь нож, Эдвану никак не хотелось. «Тут Пин не соврал», — подумал он продолжив восхождение на холм. «Интересно, кто это был? Шакалы или кто другой?» По пути он еще несколько раз оборачивался, оглядывая округу в поисках еще каких-то следов тварей, но, к счастью, так никого и не нашел. Вздохнув с облегчением, Медван вдруг заметил одного из изгнанников, который шагал ему навстречу с улыбкой на лице. Это был молодой мужчина с непослушными черными волосами и широким лицом. Пожалуй, среди всех семерых обитателей второго этажа этот выглядел самым крепким. Разумеется, его телосложение не шло ни в какое сравнение с громадными фигурами Яго и его товарищей, однако на фоне других жителей башни мужчина казался довольно крупным. Впрочем, рядом с тощим пином выделялись даже Эдван с Марисом, что уж говорить о взрослом человеке. «Дружище, как улов!» – жизнерадостно поинтересовался подошедший, отвлекая юношу от невеселых мыслей. «Не густо», — осторожно ответил тот, остановившись в десяти шагах от собеседника. «Извини, я не запомнил твоего имени». «Разве Пин обо мне не рассказывал?» «Я Каин, младший братло», — сказал тот с широкой улыбкой и подошел поближе к парню. «У нас с тобой одинаковое занятие. Я ведь тоже собираю камнятры». «Послушай», — «прости, пожалуйста», — перебил его Эдван, — «я рад знакомству, но сейчас думаю лишь о том, как добраться до койки. Я не спал несколько дней» и не очень хорошо соображаю. Удачи на охоте за камнями, пробормотал он и, уважительно поклонившись, попытался пройти мимо собеседника. Ну что это за неуважение к старшим?» Все так же улыбаясь, притворно возмутился Каин, перегородив парню дорогу. «Разве Яго не говорил тебе, что старших надо уважать? Я же не задержу тебя надолго, дружище. Мне просто интересно, каков улов. Уваж, старшего, похвастайся, сколько нашел камней». «Да ничего не нашел, говорю же!» В первый раз камни искал, пробурчал Эдван и чуть сместился в сторону, с трудом удержавшись от того, чтобы дотронуться до камней за пазухой. Позади него примерно в 30 шагах уже поднимался Марис. «А что это тут делает этот отброс? Ты что, с ним?» — моментально прицепился изгнанник, увидев второго парня. «Нет, конечно. Наверное, заметил, что я ушел и увязался следом», — открестился Лаут. «Это правильно». Одобрительно покивал Каин, чему-то ухмыльнувшись. С такими, как он, не стоит даже разговаривать. Эти твари заслуживают только хорошего пинка, верно я говорю? Ага. А я смотрю, ты парень довольно крепкий, снова заулыбался Каин. Вот только взгляд его был холодным. Слышал, у тебя желтый сосуд, везунчик? Я? Ну, конечно, оскалился Каин. Желтый сосуд это редкость. У него? Лаут ткнул пальцем себе за спину. «Зелёный. Вот где редкость». «Что-то я совсем не слышу в твоём голосе почтения к старшим», заметил Кайн, нахмурившись. «Думаешь, раз желтый, то Ягу обязательно обратит на тебя внимание? Думаешь, попасть на третий этаж так легко?» прорычал он с явной злобой. «Внимание?» — не понял Эдван. «Старший, я не знаю, о чём ты». «Пин мне толком ничего не объяснил», — сказал парень краем глаза, заметив, что Марис начал обходить их по широкой дуге. «Не знаешь?» — удивился Каин. «Правда? Вот же Пин, старый гаденыш, Совсем ничего новичкам не рассказывает!» — фыркнул он. «Тогда слушай. Если приглянешься Яга, он поделится с тобой своей могущественной техникой развития. И тогда, может быть, со временем ты станешь таким же могучим, как Ло и Ширг». «Я, кстати, тоже знаю эту технику». «И совсем скоро перееду на третий этаж». «Да ну!» — с нервным смешком переспросил Эдван. Собеседник, однако, истолковал его перекошенное лицо по-своему. «Конечно!» — гордо подбоченился Каин, выкатив грудь колесом, от отчего рубаха разъехалась, оголяя чем-то израненную кожу. Невольно скосив глаза туда, Эдван внутренне содрогнулся. Это были вовсе не раны, как он подумал вначале а грубо вырезанные чем-то явно горячим на теле татуировки, вернее, шрамы от них. По спине парня пробежал холодок, а в голове, как живой, встал образ громадного Яго, больше похожего на какую-то тварь, чем на человека. Сглотнув, Лауд вдруг понял, от чего они не смогли различить их ранг, и с ужасом взглянул на мужчину, который, не заметив этого изменения, продолжал говорить «Но для того, чтобы стать сильнее и продвинуться в своем развитии, мне нужны камни», Произнес он, подводя разговор к тому, ради чего все это, собственно, и начиналось. «Эй, ты! Отброс! Иди сюда, живо!» рявкнул Кайн со злорадной ухмылкой, заметив, как Марис медленно обходит их обоих. «Если тебе нужны камни, можешь пойти и набрать их в пещере», — сказал Лаут. «Не нравится мне твой дерзкий тон, сопляк!» Нахмурился Каин, быстро растеряв свое показушное дружелюбие. «Ты головой-то своей подумай! Что я стану есть, если буду поглощать силу со всех камней, которые найду, а? Так я вмиг исхудаю и не буду годиться в войны. Ты что, хочешь, чтобы я с голода умер?» «Морить себя голодом или нет, только твой выбор», уже более жестко ответил Эдван, невольно отступая назад. «Вот именно. А я голодать не желаю». «И поэтому ты будешь носить камни мне, а я уж так и быть. Замолвлю за тебя перед Яго Словечко», — сказал Каин, подмигнув Эдвану. «Значит, ты хочешь морить голодом меня?» — переспросил юноша, не скрывая усмешки, но мужчина словно вновь не понял смысла сказанного. «Морить себя или нет — выбор твой», — с усмешкой заявил Каин, вернув парню его же слова. «Хатир вон по собственной доброй воле целый месяц жил на одной Атре». «Все камни мне отдавал! Он был мне как брат!» «Пока насмерть не заблудился», — проговорил Эдван, чувствуя невероятное отвращение к человеку, стоящему перед ним. Теперь он понял, почему его предшественника понесло в правый тоннель. В конце концов, каким бы ты ни был искусным в поглощении Атры, рано или поздно голод даст о себе знать, и тогда ради еды пойдешь и не на такое. «Да, бедный Хатир, такое несчастье!» Короче, младший, к вечеру, чтобы принес 14 камней, понял? Пять за вчера и сегодня, и еще четыре за твое неуважение к старшим. Кстати, давай сюда все, что уже собрал. Мужчина в два шага преодолел разделяющее их расстояние и попытался приобнять едва на за плечо, но тот ловко увернулся. Я же сказал, что сегодня не нашел камней. Так зачем тогда идешь в башню? Возвращайся в пещеру и ищи дальше! с кривой усмешкой приказал Каин и, повернувшись к подошедшему Марису, заговорил «Отброс! Ты-то мне и нужен! За проход к башне требуется небольшая оплата! Давай сюда все камни, которые собрал!» Как только тот обратил внимание на Мариса, Эдван тут же сделал несколько шагов в сторону и, разогнав Атру по телу, приготовился бежать, однако в самый последний момент передумал и остался на месте. Позади него мужчина поливал благородного самыми грязными оскорблениями, и парень чувствовал, что еще немного и дойдет до рукоприкладства. «Ах ты хитрый ублюдок! Обмануть меня вздумал!» заорал вдруг мужчина. Обернувшись, Эдван увидел, как Каин одним мощным ударом отправляет Мариса в полет на десяток шагов. Мужчина не позволил ему подняться. Переместившись к бывшему благородному, он принялся пинать его ногами с невероятной яростью а тот лишь сжимался в комок и не сопротивлялся, словно был каким-то мешком с песком и растерял всю волю к сопротивлению. Избиение продолжалось несколько минут, пока Каин, наконец, не остановился. Однако по безумной ухмылке на его лице Эдван понял, что остановка эта была лишь временной, и сейчас избиение продолжится. Странно только, что на его громкие вопли из башни еще никто не выглянул. Мало того, что обманул старшего, так еще и защититься пытаешься. Как ты вообще посмел закрываться от заслуженного наказания, отброс! Аролон, брызгая слюной. Ты такой дерзкий из-за зеленого сосуда, да? Я не слышу урод! Из-за своего ублюдского сосуда такой дерзкий! Ничего, сейчас я это исправлю. Эдван закрыл глаза. После того, что он увидел на груди Кайна, желания возвращаться в башню не было. Лаут тяжело вздохнул, собираясь силами. Он вдруг почувствовал себя стоящим на краю огромной пропасти за мгновение до прыжка. В каком-то смысле так оно и было. Я об этом пожалею, подумал он, размыкая веки и, направив атру в стопы, сорвался с места. Пока он колебался, Каин пинком перевернул обессиленного Мариса на спину уселся на него сверху, зажал руки коленями и замахнулся для последнего удара, призванного поставить точку в этом избиении. Его кулак сорвался в полет, но место чуть ниже сердца так и не достиг. Вместо ужасной атаки, которая должна была расколоть сосуд души мерзкого благородного, получился жалкий тычок в пузо, не нанесший практически никакого урона. А все потому, что именно в ту секунду, когда мужчина решил покалечить свою жертву, На его голову обрушился сокрушительный удар сапога Эдвана. Чудовищный по своей мощи пинок отправил Каина в полет, хлопок удара эхом прокатился по всей округе. Тело, пролетев около 30 метров, рухнуло на землю и проехало еще шагов 10, прежде чем остановиться. Повисла тишина. Несколько долгих мгновений Лаут внимательно следил за лежащим без движения мужчиной, ожидая, что тот вот-вот вскочит на ноги, но тот так и не двигался. «Хм, я думал, он будет сильнее», — пробормотал себе под нос юноша и, не обращая больше внимания на незадачливого старшего, наклонился над Марисом, атрой, наносятому на руку слово жизни. Без зазрения совести Эдван вытащил у заклятого друга из-за пазухи кристалл, после чего аккуратно похлопал того по щекам, приводя в чувство. Как только парень очнулся и сумел подняться на ноги, Лаут резко развернулся и продолжил путь к вершине холма, подчеркнуто не обращая внимания на благородного. Тот, с трудом встав, затравленно глянул на башню, на Кайна, который кряхтя пытался перевернуться, и помчался обратно в пещеру, от страха не разбирая дороги. Ему впервые было страшно, по-настоящему страшно за свою жизнь и даже за проклятого простолюдина. Они осмелились пойти против брата одного из местных главарей, О том, что ждало тех, кто рисковал обидеть родственников кого-то влиятельного, он знал не понаслышке, и именно поэтому удирал в пещеру в глупой надежде, что там не достанут, и чувствовал себя при этом настолько жалким, что был сам себе противен, но поделать с этим ничего не мог. Проводив взглядом благородного, Лаут хотел было последовать за ним, Но в этот миг по округе разнесся громкий рев старшего товарища, которого парень совсем недавно познакомился со своим сапогом. «Молись первому, гнида!» — взревел Кайн, одним прыжком поднимаясь на ноги. На его лице красовалось несколько садин и зелёное пятно от смятой травы. «Ты за это поплатишься, сопляк!» «А селенок хватит», — нагло спросил Эдван, чувствуя, что его опять понесло. «Один раз повезло, уже осмелел, да?» — в ярости срычал Кайн. «Ну ничего, я тебя на землю-то верну. Буду бить, пока не сломаю все кости. А как оклемаешься, станешь таскать мне камни, пока не сдохнешь от голода, как этот ублюдок-хатир!» «Будет тебе обижаться, старший», — махнул рукой Лаут. «Это был всего лишь сапог. Ты же и так к их вкусу привычный». Больше Эдван ничего не успел сказать. Взбешенный точно копьерок... Каин бросился на него со всей своей свирепостью. Парень тут же рванул в сторону, ловко ускользая от могучего кулака противника, который пронесся буквально в ладони от его головы, и поставил под ножку. Споткнувшись, Каин рухнул вниз, оттолкнулся от земли рукой, но, поскользнувшись на траве, невольно пролетел еще с десяток шагов и, озверев от этого еще больше, снова набросился на прыткого сопляка. Его дерзкое поведение доводило мужчину до белого коленя, Он был сильнейшим из обитателей второго этажа, братом самого Ло. Никто не смел бросать ему вызов, никто не оспаривал старшинства, не смел дерзить и уж тем более ударить. Эдван снова ловко уклонился от неуклюжей атаки. Эта схватка чем-то напомнила ему тренировки с Лизой, которая хоть и превосходила его по рангу, но не умела правильно пользоваться своей силой. Точно так же, как его нынешний противник. Да, он был далек от сопляков из академии. Его удары были сильны и точны, но и только. Гнев так сильно ослепил Кайна, что Эдван легко предсказывал каждую его атаку и без труда уклонялся, лишь изредка сбивая удары в сторону. Парень заставлял противника раз за разом проваливаться и молотить в воздух, словно тот бился не с ним, а с собственной тенью. Какое-то время Лаут колебался. «Да, он мог закончить эту нелепую драку в любой момент» но засевший где-то в подкорке страх перед старшим братом Кайна заставлял его медлить. Он не осознавал этого, но чем дольше колебался, танцуя с врагом, тем сильнее страдала гордость мужчины, буквально отрывая клочок от его чувства собственного достоинства с каждым следующим неудачным ударом. Кайн уже не стремился поставить новичка на место. Нет, он словно разъяренный медведь изо всех сил пытался добраться до простолюдина и уничтожить его. Ведь сейчас на кону было кое-что более значимое, чем какие-то камни. Его гордость. Где-то справа раздался удивленный возглас, и парень, бросив туда быстрый взгляд, заметил четверых изгнанников, что вернулись с реки. Противник зарычал от отчаяния, подобно дикому зверю, и Эдван понял, что тянуть больше нельзя. Он знал, на что шел, защищая Мариса, знал, к чему это приведет. Назад пути не было нахмурившись Эдван выждал, когда враг бросится на него с новой атакой, но в этот раз вместо обычного отступления к которым привык противник рванул навстречу и уклонившись от могучего кулака ударил своим в разрез, прямиком в солнечное сплетение. Кайну в этот момент показалось, что его легнул дикий бык. В сокрушительной силой атака вспышкой боли пронзила каждую клеточку тела, отбрасывая его назад. в полете его развернуло, И на землю мужчина рухнул уже животом вниз, захрипел и закашлялся. Воздух не желал входить в легкие, грудь жгло огнем, а голова слегка кружилась от столь резкой остановки. Каин весь дрожал, его лицо быстро пошло красными пятнами, но не от боли, а от страха. Он очень быстро осознал, что только что прошелся по тонкой грани лезвия, ведь ударил Лаут хотя бы на ладонь правее. И сосуд души был бы разорван на части. Однако отрезвляющая сила страха была смыта новой, еще более сильной волной ярости. Сама мысль о том, что его чуть не убил какой-то сопляк, причиняла мужчине неимоверные страдания. Его гордость и самолюбие были растоптаны, а в душе ярким костром полыхала ненависть. Хх, тварь! прохрипел он, медленно поднимаясь на ноги, «Тебе конец! Эдван колебался всего мгновения. Силой подавив в себе жалость к этому уроду, он вмиг оказался рядом и пнул того прямо в голову, почувствовав, как что-то хрустнуло под ногой. Через несколько мгновений Кайн рухнул на колючую траву и кубарем покатился по склону холма, остановившись лишь в 30 шагах от Лаута. Повисла гробовая тишина. Изгнанники, что наблюдали за этой расправой издали, В полнейшем шоке переводили взгляды с парня на тело в траве, которое не спешило подниматься. Кто-то от удивления даже выронил горшок с наловленной рыбой. Но тут лица мужиков побледнели, а по спине Эдвана пробежал холодок. Шестое чувство буквально кричало об опасности, и резко обернувшись, парень с трудом сдержал ругательство. Из ворот башни неспешным шагом выходил ло. Лысый гигант с глазами на выкоте неумолимо приближался. Эдван нахмурился и, глядя на врага из-под лоби, разогнал латру по телу. Он понимал, что победить эту тварь у него нет ни единого шанса. Но убежать... Здесь все уже было не столь однозначно. Ло остановился в нескольких шагах от юноши, нашел взглядом брата и, сурово нахмурившись, посмотрел в глаза его обидчику. Эдвану от этого взгляда стало не по себе. Но виду он не подал. все таки каким бы огромным ни был лысый, до ягу ему далековато. Игра в гляделке продолжалась несколько долгих мгновений, пока уло не дернулась века. Громадная фигура смазалась, Лаут лишь чудом успел выставить перед собой руки и отклонить корпус, прежде чем получил сокрушительный мощью удар. Увыркнувшись в воздухе, парень тяжело ударился о землю и, растопырив руки, чудом удержал себя от удовольствия прокатиться рожей по колючей траве. Тряхнув головой в попытке избавиться от звона, юноша поднялся на ноги, глядя на обидчика, который не сдвинулся с места. Хмыкнув, лоб быстро сократил дистанцию. «Не вижу в твоем взгляде уважения, сопляк», — пробасилон он. «Трудно выказывать уважение, когда ждешь удара», — ответил Эдван. Воздух вокруг него слегка подрагивал татры. Лолиш хмыкнул, но не ответил. Он вновь посмотрел в сторону брата, который только-только хрипя начал подниматься на ноги. «Значит, солгал насчет ранга. Одло». «Я сказал правду. Это вы не поверили», — ответил Лаут. «Жалкие оправдания. Зачем ты избил моего брата? Разве ты не слышал, что нападать на братьев-изгнанников без причины нехорошо?» Он напал первым. «Ложь! Я видел, как ты спас отброса. Мне просто нужно было собрать норму». «Твою норму?» — переспросил Ло, прищурившись. «Мне казалось, брат просил тебя собрать камни и для него». «Я не соглашался. Пусть сам собирает». «Он слишком занят развитием. У него нет времени на такие глупости», — покачал головой лысый, не сводя глаз с юноши. «Его проблемы», — процедил Эдван. Векало снова дернулось, выдавая раздражение. Парень почувствовал угрозу, попытался уклониться, но единственное, что он успел сделать, это подставить руки, чтобы не удариться лицом о землю. Чудовищно сильная затрещина здоровяка сбила его с ног. «Младшие обязаны подчиняться, таков закон башни!» «Какой же из него старший, если он слабак?» выдавил Эдван в уме, проклиная свой длинный язык. Он попытался было подняться, но чужой сапог не позволил ему этого сделать. «Ха-ха-ха!» — -ха", хохотнул Ло. «Ты прав, он слабак. Но ведь не он сейчас может раздавить тебя одним ударом, верно?» «Верно, я спрашиваю!» «Да!» — прохрипел парень. «То-то же! Десять камней в день, понял? И ещё сто сверху за то, что избил моего брата, мелкий урод!» — сказал Ло, и легко подняв Лаута за шею над землёй, Быстро обшарил его карманы, вытащил камни из-за пазухи и отбросил шагов на 20, ввалив свою нору. Эдван не заставил себя дважды просить. Кряхтя он поднялся на ноги и, что было сил, помчался прочь, вниз, по склону холма, ругаясь сквозь зубы. Добравшись до темного провала пещеры, Эдван взревел и изо всех сил ударил кулаком по скале Первый побери! Злобно выругавшись, он еще раз покрыл кайна по матери не забыв про его лысого братца и шагнул в темный проход. Добравшись до просторной пещеры-развилки, он, совершенно не обращая внимания на Мариса, который сидел у соседней стены, забрался в небольшую нишу между двумя крупными камнями и погрузился в медитацию. Он пытался успокоиться, подавить свою злость, но получалось скверно. Все планы на сегодня пошли под хвост Хассире. Он даже поспать не смог, и теперь вряд ли сможет. Шумно вздохнув, парень закусил губу и погрузился в себя, стараясь заглушить бушующую внутри него злость. Марис же сейчас пребывал в глубокой задумчивости. Сегодня его мироощущение снова перенесло сокрушительный удар. Он чувствовал, что прошел по лезвию меча, чудом не отрубив себе ничего. Побывал на грани смерти и едва не стал калекой. И единственная причина, по которой не случилось непоправимого, сейчас сидела где-то рядом. Парень чувствовал себя невероятно жалким, разбитым. Он проклинал себя за слабость, за трусость, за то, что простолюдину пришлось спасать его от незавидной участи. Чувство отвращения, которое он испытывал по отношению к самому себе, ранило так же сильно, как и вчерашнее унижение. Жалкий и растоптанный. Отброс. Как бы ни было горько это осознавать, Только сейчас он сумел признаться самому себе, что невероятно сильно боится смерти. Бесславный, в полном осознании собственной беспомощности. Он боялся быть забитым, как курица на суп, сдохнуть, как крыса в грязной норе. Эту мысль он гнал от себя всеми силами ночью, но сейчас сил противиться уже не осталось. Он ее принял. Принял, осознал и, застонав, закрыл лицо ладонью. «Честь!» — подумал Марис, едва не вырвав себе клок волос. «Ты жалок! Чуть не пришил сам себя на потеху этим уродам! Чуть сам себя не предал!» Закусив губу, парень глубоко вздохнул. Перед его глазами вновь пронесся весь вчерашний день и все те унижения, которые он испытал. Эти уроды загнали его на самое дно и, очевидно, не собирались выпускать оттуда. Хотели сломать и наслаждаться концом его жалкой жизни. Марис стиснул зубы до боли и с трудом поборовком в горле признал, что у них получилось довести его. Он и вправду всерьез думал над тем, чтобы оборвать бессмысленные страдания. И лишь Шлаут сумел остановить его от этого поступка, а после еще и ввязался в драку со старшим. Почему? Он спас меня, задался вопросом юноша. Его мысли сами собой соскользнули на Эдвана. Прокручивая в голове события прошлой ночи, он невольно скрипнул зубами. Ему стало стыдно от того, сколько всего он тогда наговорил. Копаясь в собственных воспоминаниях, Морето неожиданно для себя зарылся слишком глубоко и попытался вспомнить, почему вообще так сильно ненавидел Лаута. Что послужило началом этой вражды? «Наглый, безрассудный выскочка, который не знает своего места», — вспомнил парень и грустно усмехнулся. Да, тогда на площадке он просто вел себя слишком дерзко для простолюдина. Потом была охота, за ней инцидент с Амином и Агаром, обмен сестры на контракт, драка, а после и изгнание. Вспомнив, как он обвинял Лаута в собственном идиотизме, парень невольно закрыл лицо ладонью. «Так глупо», — подумал Марис, — «а ведь он просто защищался». Перед глазами парня пронеслось воспоминание о том, как Эдван вступил в бой с отпрысками клана Лин, защищая Алана. Точно так же, как сегодня отогнал от него Кайна. Из груди Мариса вырвался тяжелый вздох. Сейчас ему просто хотелось провалиться сквозь землю, ведь как бы больно ни было признавать, сравнивая аристократов из города и местных ублюдков, этот гаденыш шлаут абсолютно прав. Чувство вины сжирало сердце Мариса, требуя прямо сейчас пойти и поблагодарить за спасение. Однако в то же время стыд из-за собственного поведения намертво приклеил его к камню. Около двух часов он еще припирался сам с собой, пока, наконец, не набрался смелости и не поднялся на ноги. Рыжий язычок пламени, объявившийся на указательном пальце благородного, развеял тьму пещеры. Эдван невольно поморщился открыл глаза и напрягся, разгоняя Атру по телу. Марис остановился где-то в трех шагах от него с невероятно глупым выражением лица, таким, словно хотел что-то сказать, но никак не решался это сделать. «Тебе чего?» — не выдержал, наконец, Эдван. «Это...» — парень прокашлялся. «Он не ожидал, что открыть рот и сказать что-то будет так трудно». «Спасибо за спасение». Повисло неловкое молчание. Брови Эдвана медленно поползли вверх от удивления. Меж тем, Марис, чувствующий себя ужасно неловко, не нашел ничего лучше, чем отвесить в конце своей импровизированной речи неглубокий поклон. Что, совесть проснулась, не удержался от комментария Лауд, все еще удивленный словами Благородного. Он не особо верил в искренность сказанного, учитывая, сколько раз они ругались. Однако, вопреки ожиданиям, Марис лишь глубоко вздохнул и, прикрыв на секунду глаза, закусил губу. Таким образом он пытался удержать самого себя от необдуманных слов. Переждав резкую вспышку гнева, парень сглотнул и заговорил вновь. Я был неправ. И извиняюсь за свои слова, и... Что? Я подумал, ты здесь остался единственным, кого я хоть немного знаю, и... Марис запнулся, видимо, пытаясь подобрать слова. Думаю... В одиночку нам трудно придется. Увы, один надутый благородный решил, что чернь вроде меня не заслуживает внимания. Да пошел ты к первому! рыкнул Марис. Короче, начнем сначала. Эдван уставился на протянутую руку, перевел взгляд на лицо бывшего наследника клана Марето и на несколько долгих секунд крепко задумался Они действительно остались одни за стеной. Вдвоем против мира. Что ж. Он даст ему шанс. Но только один. Вздохнув, парень попытался изобразить улыбку, но вместо нее получился какой-то оскал. «Эдван», — произнес парень, крепко пожав протянутую ладонь. «Марис», — ответил благородный.